Глава 53. Васка Бордон встал перед зеркалом и, окинув себя профессиональным взглядом, принялся втирать тушь в сидеющие края своей бородки клинышком. Васка был большим мужчиной, по 2 метра ростом. Он, казалось, состоял из одних только мышц, на которых не было ни грома жира. Бритая голова и аккуратно подстриженная спаньолка придавали ему немного демонический вид. Он хотел выглядеть устрашающе, и у него это получалось. Закончив подкрашивать бороду, Васко повернулся к лежавшему на кровати чемодану. В нем лежал аккуратно сложенный комбинезон с логотипом энергокомпании «Кон Эдисон» на груди, крикливый клетчатый спортивный пиджак, строгий черный итальянский костюм, мотоциклетная куртка, на спине которой красовалась надпись «Умри в аду», велюровый тренировочный костюм, фальшивая гипсовая повязка на ногу, которую можно было надевать и снимать по мере возникновения необходимости. Короткоствольный Мосберг 590 и два черных Пара 45-го калибра. Сегодня Васка оделся от видовый спортивный пиджак, слаксы и коричневые ботинки со шнурками. Наконец он выложил на кровать три фотографии. Первая. Фрэнк Барнетт. 51 год. Мужчина хоть куда. Бывший морской пехотинец. Вторая. Его дочь Алекс. 30 с небольшим лет. Адвокат. Третья. Его внук Джемми. 8 лет. Сам Барнетт исчез. И Васко не видел надобности его искать. Барнетт мог находиться где угодно. В Мексике, в Коста-Рике, в Австралии. Гораздо проще взять клетки у членов его семьи. Он посмотрел на фото дочери. «Когда целью является юрист, это всегда плохо. Даже если ты все сделал так, что комар носа не подточит, на тебя все равно подадут в суд». Девица была светловолосой. Если верить снимку, находилась в прекрасной физической форме. Вполне привлекательная особь, если вам по вкусу такой тип женщин. Но на вкус Васка она была слишком худой. Наверняка по вечерам посещала какие-нибудь курсы по израильскому рукопашному бою. Тут не угадаешь. В любом случае, даже от ее фотографии так и несло проблемами. Значит, остается мальчишка. Джейми. 8 лет. Ученик второго класса местной школы. Васка может подъехать туда, прихватить парня, взять образцы тканей и закончить с этой бодягой еще до обеда. Это было бы весьма кстати, поскольку условия контракта предусматривали гонорар в 50 тысяч, если задание будет выполнено в течение недели, и его уменьшение на 10 тысяч за каждую просроченную неделю. Поэтому у него имелись все основания не откладывать дело в долгий ящик. «Обработаю парня», – решил он, – «легко и в тему» вошла Долли с листком бумаги в руке. Сегодня на ней был синий костюм, туфли на низком каблуке и белая блузка. В руке она держала коричневый кожаный атташе-кейс. Как обычно, ее неброская внешность позволяла ей перемещаться где угодно, не привлекая к себе внимания. — Оцени, — сказала она, протягивая ему лист. Васка взял бумагу и быстро просмотрел ее содержание. Это был подписанный Алекс Барнетт документ, разрешающий его предъявителю забрать ее сына Джемми из школы и отвезти их к семейному врачу для медосмотра. — А в приемную врача ты звонила? — спросил Васка. — Конечно. Сказала, что у Джемми температура и воспаленное горло. Они велели привезти его. — Значит, если из школы позвонят врачу, мы будем прикрыты. — Итак, тебя прислали из конторы его матери. — Верно. Карточка у тебя есть? Она достала визитную карточку с логотипом юридической фирмы. А если они позвонят матери? Как видишь, ее сотовый телефон значится на разрешении. На самом деле это телефон Синди? Синди была секретаршей в их офисе в Плайя рей Что ж, тогда за дело. Провозгласил Васка и обнял Долли за плечи. Осведомился. Ты справишься с этим? Конечно. А почему ты спрашиваешь? Сама знаешь почему. Долли питала слабость к детям. Стоило ей взглянуть в глаза ребенка, и она таяла. Как-то раз они преследовали беглеца в Канаде настигли его в Ванкувере, и когда позвонили в дверь, им ответил ребенок, девочка, лет восьми. Долли спросила, дома ли ее папа. Девочка сказала, что папы нет, после чего Долли ушла. Тем временем ее отец как раз направлялся домой. Ребенок сразу же направился к телефону, позвонил папаше и предупредил его, чтобы он сматывался. Девочка оказалась весьма опытной. Они с отцом бегали от правосудия с тех пор, как ей исполнилось пять лет. После того случая Васка и Долли ни разу не смогли даже близко подобраться к тому парню. — Такое случилось всего один раз, — вздохнула Долли. — Не один, а больше. — Васка, — сказала она, — сегодня все пройдет как по нотам. — Ну хорошо, — смилостился Васка и позволил женщине поцеловать себя в щеку. На подъездной дорожке была припаркована карета скорой помощи. Задняя дверь ее была открыта. Васка ощутил запах сигаретного дыма. Обойдя машину, он увидел стоящего позади нее Ника. Он был одет в белый халат и курил. «Господи, Ник, что ты творишь?» «Только одну сигаретку», — сказал Ник. «Выброси, мы уже отправляемся. Оборудование у тебя с собой. Все на месте». Ник Ремси был врачом, которого они использовали на заданиях, требовавших участия медика. Когда-то он работал в отделении неотложной хирургии, но затем пристрастие к алкоголю и наркотикам сделало свое дело, и он оказался на улице. С тех пор Ник прошел программу реабилитации. Но получить стабильную работу, имея такой послужной список, было непросто. Им нужна пункционная биопсия печени и селезенки, а еще кровь. «Знаю, я прочитал. Прокол тонкой иглой. Я готов». Васка несколько секунд молчал. «Ник, ты пил?» «Нет, черт побери!» «А по-моему, от тебя попахивает». «Да нет же, Васка! Ты сам знаешь, что я бы не стал!» «У меня острый нюх, Ник!» «Нет!» «А ну-ка, открой рот!» Васка подался вперед и понюхал. «Я только пригубил, вот и все!» Сказал Ник. Васка протянул руку ладонью вверх. «Бутылку!» Ник сунул руку под полу халата, вытащил пинтовую бутылку Джек Дэниелс и отдал ее Васка. «Вот это здорово!» Васка придвинулся ближе, почти касаясь лица Ника. «А теперь слушай внимательно!» Тихо проговорил он. «Выкинешь сегодня еще один фокус?» И я лично вышвырну тебя из машины на 405-м шоссе. Если ты хочешь превратить свою жизнь в кошмар, я тебе в этом помогу. Ты меня понял? Да, Васка. Вот и хорошо. Я рад, что между нами существует взаимопонимание. Он отступил назад. Вытяни руки вперед. Я в порядке. Вытяни руки. Напряженные моменты Васка никогда не повышал голос. Наоборот, он понижал его. Это заставляло людей слушать внимательнее, выводило их из равновесия. «Немедленно вытяни руки, Ник!» Ник Рэмси вытянул руки вперед. Они не дрожали. «Ладно, полезай в машину». «Я только...» «В машину, Ник! Я все сказал». Васка сел за руль. Долли рядом с ним. И они поехали. «Как он?» — спросила Долли. «Более или менее. Он не навредит мальчику?» «Нет», — ответил Васка. «Речь идет о двух проколах иглами». Несколько секунд, и все готово. Не дай ему бог сделать что-нибудь не так. — Эй, — сказал Васка, — ты сама-то в порядке? — Да, я в порядке. Тогда сделаем то, что должны. И он прибавил газу.